304. Друг мой, было бы очень прискорбно, если бы усилия, приложенные на восхождение, не дали желаемых результатов. К счастью, этого не может быть. Следствие затраченных энергий неизбежно. Когда-то где-то принесут они жатву обильную, возросшую в остократ по сравнению с усилиями приложенными. Это верное, выгодное и надёжное помещение капитала, который неудержимо растёт. Поэтому заботу о росте результатов приложенных трудов можно оставить, если усилия не прекращаются. Не будем их ждать в меру их обычных, ибо идём под знаком необычности. Характерная особенность нового мною даваемого есть его необычность. По этому признаку и судите. Пусть изложенное оставим проповедникам. Мы же пойдём тропою новизны и необычности. А главное, не надо никого убеждать. Можно лишь сказать, дабы знали и не упрекнули в скупости. А остальное же можно предоставить готовности слушателя, если таковая имеется, и огню воздействующему молча. Самые прекрасные слова Остановятся мёртвыми, если их внешняя форма не насыщена огнём внутренним, огнём сердца. Также и записи мёртвыми будут, если огнём не горят. Огни мысли, скрытые за словами на страницах вдохновенных писаний, и их можно понять и принять лишь огнями собственного сердца. При сердце молчащем не вспыхнет ответный огонь. Этот огненный процесс постижения не многим доступен. Большинство читает и повторяет, и попугаему поддавляется, особенно проповедники. Много зла породили мёртвые слова, исходящие из сердца молчащу. Что может быть трагичнее? Уста, говорят, а сердце молчит, ибо мертво. Слова пустыи, пространство прободающее служит силом разрушения на подмогу. Не имея огненного основания в пространстве Сору и шелухе подобно его засоряют. Надо огни пробудить. Отсутствие живого огня порождает явление толп живых мертвецов. Потому прихожу снова, чтобы не звести огонь на землю. Огонь творящий, огонь жизнедатель, огонь тьму разбивающий, огонь породитель света. Сойди на темную землю, чтобы сердце человеческое пробудить и сделать ее планетой сияющей, планетой света, чтобы цели этой достичь, ныне лучи новые возможности эти приближают. Суждено воскресение Духа через пробуждение сердца, и главную действующей силой будет Огонь-Победитель. Так йога Огня становится единым путем жизни. Все ей. йоги другие без огня сердца мертвы потому называется над царственной йогой ведущий в жизнь есть и путь тьмы но мы говорим о путях света конечно не все примут царственную истину огненной йоги и те кто рождены от огня то есть от духа будут пионерами новой расы не в лёгких условиях она зарождается но эволюции не остановить ни за стенками ни тюрьмами В среде плотов старого мира, среди них насилия и подавления утверждающих, будут родиться они, представители новой расы, и разрушат они цитадели уходящего мира. И если ведущие станут новыми, куда поведут они тех, кто идёт за ними? Новые, новые, новые, как огни света рождаются на планетных просторах, и новый мир победят. И станет мир новым, и земля обновится, и новое небо видимым станет, и будет это небо огненным. Учение войдёт в жизнь, пронизав её своим светом от верху до низа. Разделение исчезнет, и наука и философия и религия и искусство сделаются выражением или отражением единой вечной жизни. Время разъединения, расчленения и разделения окончится. И будет мир на земле, и стадо будет единым, и пастырем буду я